Пятое. Часто обособление несогласованного определения служит средством намеренного его отрыва от того слова, с которым оно могло бы быть связано по смыслу. Лукьян Степанов одиноко и величаво стоял среди двора, без шапки, в лиловой рубахе, опираясь на рогача. опираясь на рогачки и причастный оборот, всегда обособляется. Здесь центром высказывания является сообщение о том, что Лукьян Степанов один стоял среди двора, а вся семья и гости спали. Если же определение не обособлять, то характеристика персонажа по одежде перемещается в центр – Основное высказывании становится уже важным не только то, что Степан был один во дворе, но и то, как он был одет. Обособляется несогласованное определение, имеющее уточняющее или пояснительное значение по отношению к предшествующему определению. Самый большой щит, метров пять шириною, занимал середину лево ряда. Пояснительное значение обычно имеет определение, выраженное инфинитивом с зависимыми словами. Такое определение, как правило, обособляется при помощи тире. Страница 574. И если бы не это желание, Во что бы ты ни стала быть главным и называться подрядчиком, то у него, вероятно, водились бы хорошие деньги. Чёрточка после слова «желание». А, вероятно, водное слово тоже в запятых. У деда Семёна была своя золотая и несбывшаяся мечта – стать столяром. но таким великим артистам-столерам, чтобы весь свет дивился на его волшебную работу. Перед что бы запятая при, предаточное предложение. Страница 574, параграф 255. Обособленное приложение. Обособленное приложение – Выполняют в предложении те же функции, что и обособленное определение. Содержат добавочное сообщение или имеют обстоятельственное значение. Говоря об обособлении приложения, следует учитывать его значение, наличие или отсутствие пояснительных слов. Место его в предложении – характер определяемого слова. Первое. Всегда обособляется распространённое приложение, которое содержит дополнительное сообщение. Определяемым словом может быть существительное, нарицательное и собственное. Тучи свалились на юг. В зелёном небе появились звёзды – предвестницы мороза. В данном случае приложение обос... обособляется с помощью чёрточки. Утром мы должны были покинуть Варварина, этот красивейший уголок земли. Чёрточка тоже стоит после Варварина. Второе. Одиночное постпозитивное приложение обособляется, если оно имеет дополнительное самостоятельное значение. Всегда обособляется распространённое приложение, содержащее дополнительное сообщение – И определяемым словом может быть существительное, нарицательное и собственное. Тучи свалились на юг. В зелёном небе появились звёзды. Предвестница мороза. В данном случае здесь ставится тире. Утром мы должны были покинуть Варварина. Это я уже прочитала. Этот красивейший уголок земли. Здесь тоже при помощи тире обособляется приложение. Приложение может обособляться при помощи запятых. Распространённое или одиночное. Второе. Одиночное постпозитивное приложение обособляется, если оно имеет дополнительное самостоятельное значение. Его братья... Однодворцы, в запятых, только что не молились на него. Хозяин мой, в запятых, доктор, был вечно занятый, запятая, молчаливый человек. Третье. Препозитивное приложение обособляется, если имеет кроме определительного добавочное обстоятельственное значение. Добавочное. Чаще всего причинное. При таком приложении, связанном не только с подлежащим, но и со сказуемым, определяемое существительно может быть и собственным, и нарицательным. «Гнездо наше, Родина, возобладало над всеми нашими чувствами». «Гнездо наше, запятая». человек живой, страстный, увлекающийся, запятая, в рубель стоял в центре умственных интересов и идейных движений своего времени. Дикое нагромождение, запятая, затор из брёвен, как пробкой закупоривает реку.